Он вздохнул. Ехать-то неохота отсюда, от могилки-то, наш кормилец-то, Илья Ильич, завопил он. Опять победил его сегодня. Царство ему небесное. Это барина отнял Господь. На радость людям жил. Жить бы ему сто лет! Всхлипывал и приговаривал Захар, морщась.